А пока строительство до весны остановилось, решил я небольшую печь у Ильи во дворе соорудить, да с горном. Деньги мои из запасов подходили к концу. Надо было переплавить серебро до золота из утвари в мешках, что так и лежали под сеном в конюшне. За неделю работы соорудили мне небольшой горн с мехами для поддувки воздуха. Еще неделю... Я выковыривал драгоценные камни из кубков, ендов и прочих ценностей. Потом взялся плавить изделия, отливая расплавленный металл в глину. Немудростью я лукаво всё лил в одну форму. Бруски серебра и золота получались одинакового размера, но отличались по весу. А когда мы с Ильёй пошли к знакомому ювелиру продать камни, тот ахнул. Да столько денег за жуковины я не наберу. Это тебе в великий Новгород надо или лучше в Москву? Большой цены камни. Ювелир взял в руки один из камней. Под вот этот, к примеру, 500 серебряных рублей стоит, не меньше. Мне нашей огранки камень в Амстердаме гранёный. Вышли мы слегка удручённые. Удалось сбыть всего шесть камней. Дома уселись за стол. Что делать будем, Житёк? Я в Москву поеду. Вернее, я будет, на Новгород ближе. После того, как царь и Новгород разорил с апричниками. Боюсь, что и там денег не будет. Илья почесал бзатылкой и покрехтел. Ценность у жуковиньёв огромная. Охрана сильная нужна. Коля, охрана большая, разбойникам подсказка. Рискованно же бездолжной охраны-то. Очень я понимаю. Да только обратная дорога ещё опаснее. Э- это почему же? Сам подумай. Елеза молчал, потом хлопнул себя по лбу. Понял. Каменев не больше пригоршни. А обратно, ежели серебром заплатят, мешок целый может получиться. Золотом поменьше выйдет. Но всё равно запасуху не положишь. Вот, подумал и догадался. Купец всё же я. Обратно с Санным обозом надо добираться. Реки встали, а возы по зимнику постоянно ходят. Так и сделаю. Время терять не буду. Завтра же и выезжаю. Ночевать есть на постоялых дворах буду. Одна забота, лишь бы конь не подвел. Я уложил камни в кожаный мешочек, Приготовил пистолет с огневыми припасами, Потачил и смазал саблю. Полушубок и шапка у меня добротные, А вот про валенки придется забыть. Холодно в сапогах, да в валенках ноги в стремя не вденешь. Утром я плотно поел и провожаемый всеми домочадцами выехал со двора. Воздух за городом свежий, морозный, дышится полной грудью. Застоявшийся в конюшне лошадь ходка шла рысью, даже подгонять не надо было. Путь по льду лёгкий. Езжай по санным следам и не заблудишься, одна забота В промойну не угодить бы. Досмотрел я вперед зорко. Когда лошадь уставала, я пускал ее шагом. Отдохнет снова в голоб. За день отмахали верст тридцать пять. И когда уже начало смеркаться, я заехал на постоялый двор, что манил путников горящим масляным фонарем над воротами. Поел и спать. За ночь лошадь отдохнула и несла ровно, только снег из-под копыт летел. Река делала изгибы, по берегам стоял заиндевевший лес с шапками снега на ветках. И когда я вылетел из-за очередного изгиба, увидел, как грабят купеческий обоз. Вероятно, напали несколько минут назад. Нападавшие, как и обозники, были одеты в тулупы. и сразу различить, кто из них кто, было невозможно. На ближних санях стоял мужик в одной рубахе, без тулупа, и отбивался палкой от двоих нападавших. Я подскакал, сходу ударил саблей одного, второй ощерился и кинулся на меня сам, держа перед собой длинный нож. Взмах сабли, и рука с ножом упала на снег. Разбойник взвыл... Но мужик на санях крепко ударил его палкой по голове, сшиб заячий треух и огрел еще раз. Я направил коня дальше. Здесь у саней бились двое на топорах. Непонятно, кто разбойник. Не зарубить бы своего. Помог сам обозник. «Барин, чего смотришь? Помоги!» И я тут же рубанул нападавшего по голове. «Тать упал!» А возник перевёл дух. В схватке наступил перелом. Разбойники кинулись в расцепную, трое на левый берег, один на правый. Я пустил лошадь в догонку за тремя. Догнал, рубанул саблей по спине в тулупе, догнал следующего и нанёс сильный удар по плечу. Всё-таки тулуп смягчая тот удар. Третий видя бесславную смерть сотоварищей, Сбросил тулуп и прибавил ходу. На от лошади всё равно не убежишь. Я ударил лошадь каблуками сапог по бока, стал настигать разбойника, и только приготовился к удару, как лошадь заскользила по льду и упала набок. В последний момент я успел чудом выдернуть ноги из стремян, и несмотря на то, что я упал вместе с лошадью, Она меня хотя бы не придавила. И лошадь и я вскочили одновременно. Однако разбойника уже и след порастыл. Только цепочка следов на снегу вела в лес. На лошади в лесу, даже летнем, Преследовать беглеца рискованно. А уж в зимнем лесу и вовсе опасно. Лошадь может ногу сломать. Я плюнул крышкой. Поднялся в седло, подъехал к обозу. Потери были невелики: один обозник убит, двое ранены, причём легко, тулуп и выручили спас лет ударов. Обозники поклонились в пояс. Спаси тебя, Господи, боярин. Не боярин я. Всё единый спасибо, ах, бы не ты, не знаем, как и отбились бы. Чего везём? ребу, соль, шкуры, удачной дороги и тебе того же. Я направился к Москве, размышляя о том, что слишком много развелося разбойного люда. Куда ни поедешь, нападут, совсем обогалели. Куда государь смотрит? Организовал бы дозорную службу, пустил служивых патрулировать торговые пути, Быстро вывел бы эту нечисть. Нигде за пределами Руси купцов не трогают, даже в Казанском и Крымском ханствах. Конечно, встречаются и там лихие люди, так ловят их, и нещадно казнят, и нет такого разгула грабителей, как здесь. Видно, не доходят до государя слухи о беспределе на дорогах. А, скорее всего, безразлична ему судьба людишек. Копошаться где-то там, внизу, у подножия трона подданные. Ну и пусть и поважнее дела есть. С девками поразвлечься, или у очередного неугодного боярина, или князя голову отрубить. До себе удел, до богатства прибратья. С ходу 10-го дня передо мной с высоты Воробьёвых гор открылась первопрестольная златоглавая и белокаменная. Много домов каменных появилось в Москве в последнее время. Все из пиленного известняка. Поэтому и дома белые. Нет, есть, конечно, и деревянные, у люда победнее, но они большей частью на окраинах, в посадах Китай-города. делового города, земли нового города, да замоскворечья. Побогаче народ в Москве живёт, чем в других княжествах. Раньше великий Новгород богатством славился, да после погрома, ученённого кремешниками Ивана Грозного, сильно захирел и с Москвою ныне не сравнится.